Однажды, когда мне стало скучно на нашем обычном месте под каруселью, Франсуаза повела меня в экскурсию по ту сторону рубежа, охраняемого расположенными на равных расстояниях маленькими бастионами, в виде торговых леденцами. В те соседние, но чужие области, где лица у прохожих незнакомые, где проезжает колясочка, запряжённая козами, Затем она вернулась взять свои вещи со стула, стоявшего у кустов лавра. В ожидании её я стал прохаживаться по широкой лужайке, поросшей жиденькой, низко подстриженной и пожелтевшей под солнцем травкой, подле бассейна с возвышавшейся над ним статуей. Как вдруг, обращаясь к рыжеволосой девочке, игравшей в волан перед раковиной бассейна, другая девочка Уже вышедшая на дорожку, крикнула резким голосом, надевая пальто и пряча ракетку. До свидания, Жерберта, я ухожу домой. Не забудь, что сегодня вечером мы придём после обеда к тебе. Так снова прозвучало подле меня имя Жерберта, вызывая с тем большей силой существо той, к кому оно относилось, что не просто упоминало её. как мы упоминаем в разговоре имя отсутствующего, но было обращено прямо к ней. Так пронеслось оно подле меня с действительной силой, которая всё возрастала по мере его движения вперёд и приближения к цели. Увлекая с собой попутно, я это чувствовал, знание, представление о той, к кому оно обращалось, принадлежавшей увы не мне, но подруге, которая её окликала. и вообще всё, что подруга эта, произнося её имя, мысленно видела или по крайней мере хранила в своей памяти из-за их каждодневного общения, из визитов, которые они делали друг другу, из неведомой жизни, ещё более недосягаемой и мучительной для меня от того, что она была напротив так близко знакома, так легко доступна этой счастливой девочке. которая обдавала меня ею, не позволяя всё же проникнуть в неё и бросала в пространство в беззаботном возгласе, разливая в воздухе сладкий аромат, источённый этим возгласом, путём точного к ним прикосновения из нескольких невидимых частиц жизни мадмозель Сван из предстоящего вечера, каким он будет после обеда в её доме, образуя Небесный пришелец посреди детей и нянек, как бы облачко, окрашенное в нежные и тонкие тона, вроде того облака, что, клубясь над одним из прекрасных садов Пуссена, отражает во всех подробностях, словно оперное облако, полное лошадей и колесниц, какое-то видение из жизни богов. И, наконец, бросая на эту истопнанную траву,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 Возвратится ли она однако на Елисейские поля? На другой день её там не было. Но затем я снова увидел её. Я всё время бродил вокруг места, где она играла со своими подругами, и стал настолько привычный для неё фигурой, что однажды, когда девочки не собрались в нужном количестве для игры в пятнашки, она обратилась ко мне с просьбой: "Не хочешь ли я присоединиться к ним?"